Впрочем, дело не в нем и не в Анне, а только в том, чтобы делать эту работу, продолжать ее сейчас и впредь. В интересах этой работы надо действовать осторожнее. Ужасное легкомыслие с его стороны, что Трудель видел, как он кладет на лестницу открытку. А ведь Отто Квангель даже не подозревал, что комиссар Ишерих уже успел получить два описания его персоны.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 «Опасность караулит не на лестнице, и никогда, — пишу, — она где-то еще, куда я не могу заглянуть. Однажды мы проснемся и поймем, вот где она всегда была, просто мы ее не видели, но будет уже слишком поздно». Она все еще не понимала его. «Не зная, чего ты вдруг встревожился, вот мы же все сто раз продумали и испробовали. Если будем осторожны...» «Осторожны!» — воскликнул он, раздосадованный ее непониманием. «Как остережешься того, чего не видишь?» а ханна ты не понимаешь. В жизни невозможно учесть все-все!» «Да, не понимаю», — покачала головой Анна. «По-моему, ты напрасно тревожишься, отец. По-моему...»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 что с той и все обошлось благополучно. Нельзя было поручать ей такое, Отто. Откуда девочки знать, как это делается? Вдруг она положила открытку прямо на глазах у всех, и ее при этом схватили. А, окажись такая молодая женщина, у них в когтях, они быстренько вытянут из нее фамилию Квангель. Он качнул головой. «От труда нам опасность не грозит, я знаю».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 Успокаивая, он положил свою большую натруженную руку на ее маленькую, теплую, дрожащую. «А если не уцелеем, ты станешь о чем-нибудь сожалеть? Захочешь, чтобы не было того, что мы делали?» «Нет, я сожалеть не стану, но мы уцелеем, нас не выследят, от-то я чувствую». «Вот, видишь, Анна», — сказал он, не обращая внимания на ее последнее заверение.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 Иначе было бы отвратительно. Секунду-другую оба молчали. Потом Анна Квангель тихо сказала. Ты можешь на меня положиться, Отто. Я тебя не опозорю.